Он приходит домой в мрачном расположении духа. Один из партнёров по теннису сказал ему, что кошачья еда — это мусор, и кормить этим кормом кошек — то же самое, что питаться самому исключительно шоколадными подушечками и зефиром. «Блестящая шерсть», — говорит он мне. «Тоже мне, эксперт этот, Энди. У самого ни кота за душой». Все его познания от женщины, с которой он пять лет никак не может расстаться. И у неё, видите ли, когда-то была кошка. Ладно бы чёрный кот внезапно засиял, но эти вот, они растут, они толстеют, выглядят не так ужасно, как раньше, но их шерсть, прости господи, какой была, такой и осталась. — У твоих котов блестящая шерсть? — спрашивает он меня. «Чёрт бы его подрал! Откуда я-то должен знать?» Тем вечером он вывалил в кошачьей миске три банки консервированного тунца. На следующее утро, уже в деловом костюме, он готовит пять яиц тремя разными способами. Часть выливает на тунца, часть оставляет нетронутой в миске, третью часть взбивает с молоком. В половине седьмого вечера он проходит прямиком на кухню, разворачивает полкило мелко нарезанной говядины и выкладывает на тарелку. У него не так много кошачьей посуды, и миски к тому времени закончились. Коты объявили голодовку. Никто из них даже не притронулся к новой еде. Никто не снизошел до того, чтобы понюхать одно из многочисленных блюд, загромождавших кухонный пол, или проявить к ним хоть чуть больший интерес, чем к пустой пачке из-под сигарет. В девять часов он возвращается на кухню. Я иду за ним. Он указывает на набор из трёх кошачьих мисок, трёх салатниц, одной белой фарфоровой тарелки с облупившимся золотым ободком и розовато-лиловым узором из цветочных стеблей. Одинокий обломок, доставшийся ему от тёти. Она же подарила ему тяжёлую узорчатую скатерть, которую он никогда не убирал с обеденного стола и которая всегда навевала мысли о фирменных блюдах «Армии спасения». «Видишь?» — спрашивает он. «Они бы уже всё съели, если бы это было им действительно нужно. Животные едят то, что требует их организм, если только могут это достать. В отличие от людей. Мне так сказал толстяк на рынке». И открывает три пакетика корма. С печёнкой, морепродуктами и курицей. «Три кошки заурчали хором», услышав знакомый звук. Он говорит себе под нос. «Да, ребята, правильно, больше никакого здорового питания».